Глава пятнадцатая, часть вторая. О, а это что-то новенькое. Пусть преследование не полноценный бой, до сих пор так и не удалось расстрелять ни одного магазина, но нужно признать, весьма бодрит и насыщает кровь адреналином. Сержант Ришат торопливо шагает следом за муравьем. Подчиненные громко топают сзади. Зима самое лучшее время года для охоты на аборигенов. На белом, припорошенном красной пылью снеге отлично видна в м я т а я цепочка следов. Аборигены д р а п а ю т быстрее зайцев. Хотя нет, Ришат нервно оглянулся по сторонам. Вернее будет сравнить их с хищниками, со стаей волков, что уходит от погони. Заяц даже самый сильный и здоровый... В глотку не вцепится, не вцепится даже, если загнать его в угол и приставить калбу ствол Эммы. Цепочка следов петляет под н и щ у о аврага. Аборигены нужно отдать им должное, шагают след вслед. Они бредут стадом баранов. Именно так рекомендует передвигаться по местности боевой устав. Типа меньше вероятность напороться на мину. Противник прошел хорошую боевую подготовку, а здесь Ришат торопливо поднялся по скользкому склону. Аборигены выскочили на поверхность и поползли на пузе. На земле осталась самая настоящая вдавленная тропинка. Лишь видно, как самый последний абориген упирался в снег носками ботинок и ц е п л я л с я кончиками пальцев. Как и следовало ожидать. В точке номер четыре никаких партизан не оказалось. Зато Гребень тут же приказал организовать преследование, но самим в бой не ввязываться. Найти следы помог небольшой логический анализ. Раз вертолеты появились с севера, значит аборигены убежали в противоположную сторону. Буквально через десяток метров от перепаханного нурсами п я т а ч к а рядовой Илюга. Нашел цепочку следов. Ох, не зря народная мудрость гласит: нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Но только не в этот раз. Азарт самой настоящей охоты на самого опасного и коварного хищника греет кровь и заставляет ноги двигаться с утроенной частотой. Через десяток метров они наткнулись на лежбище аборигенов. Теперь понятно, почему. Ни пилоты, ни еще более зоркие сенсоры их не видят. Аборигены завернулись в лохматые маскировочные накидки и почти целиком слились с окружающей местностью. На снегу и то лишь с относительно близкого расстояния с трудом можно заметить с десяток тел. Сквозь прицел э м ы аборигены так похожи на тушки упитанных уток, лежат себе на снегу. Греется на солнышке, лишь вдолбленная еще в о д о у н с к о м п е х о т н о м дисциплина удержала его от прямого нарушения приказа, а как бы было бы здорово садить самого упитанного аборигена с краю с десяток сверхзвуковых пуль! Рев двигателей ястреба раньше времени вспугнул дичь, буквально в самый последний момент аборигены успели уйти. Едва я с т р е б с рёвом отвалил в сторону, как Ришат вместе с подчиненными продолжил преследование. Хоть какое-то утешение. Через сотню метров они наткнулись на пару окровавленных тушек. Не всем аборигенам удалось уйти. Нурсы покрошили блоки жизнеобеспечения этих двоих в мелкое крошево. Припорошенный красной пылью снег густо окрасил еще более. Красная кровь. Маленькая победа, словно пнула под зад. Решат рванул вперед за голосовым р е с п о м и едва-едва не забыл о подчиненных. Ну и ладно. Решат присел на землю. Следы самого последнего аборигена едва не наступают друг на друга. Партзаны и устали, очень устали и с трудом переставляют ноги. Боевые борги 25 кило веса. Конечно отстой, а вот самих аборигенов в баре лучше не задирать. Это в бронике боевом скафандре космического пехотинца можно легко и просто преодолеть с десяток другой километров и даже не вспотеть, как будто не с о т н ю кило на плечах несешь, а в легких трениках и кедах по аллее в парке прогуливаешься. Решат распрямил ноги, очень. Очень скоро они вновь догонят партизанский отряд. Главной респ с грацией таракана сеганул в очередной а в р а г Решат спрыгнул следом. На пятой точке как на саночках до самого дна. Да чего же аборигены обожают авраги? Впрочем, Решат глянул по сторонам, вполне логично. И снова торопливый шаг на пределе искусственной мускулатуры броников. Подчиненные топают следом. Чуйка кольнула в затылок. Ришат замер на месте. Вроде как ничем не примечательный овраг и цепочка следов на снегу, но что-то не так. Тишину разорвали выстрелы. Ришат мгновенно отпрыгнул в сторону, перекатился и замер под защитой валуна. Вот что значит тренировка и острое желание жить. Тело отреагировало вперед разума. Электромагнитный автомат выглянул из завалуна. На внутренней стороне забрала вышла картинка с видеокамеры на Эме. Проклятие! Тихо ругнулся Решат. г о л о в н о й муравей завалился на бок. В переднем подвижном сегменте четыре большие дырки. В металлической голове респа еще одна. На забрали тут же вышла черная надпись: уничтожен. Отбегался муравей. Пусть его механическая душа обретет покой в раю для боевых роботов. Только, только р е ш а т с о щ у р и л глаза. Подбитый респ тут же приблизился. Дырочки на его стальной шкуре явно не от порохового, а на хронизма с выразительным названием Надежда. Это же. Внимание! г а р к н у л р е ш а т на общем канале связи. Повторяю, защитник. Крупнокалиберный пулемет защитник, единственная пороховая хрень, которая с гарантией берет броню респов. д в е т и м и л л и м е т р о в ы е пули со стальным сердечником на вылет прошивает броник пехотинца. Злое предчувствие кольнуло в затылок. Ришат резко обернулся. Все пятеро солдат из половины отделения преданно столпились за спиной. Бараны! Первое же слово на едином гневном дыхании вылетело из груди. Дисциплина великая вещь. Подчиненные тут же рассыпались по оврагу и залегли кто где. Гнев сбивает дыхание, щеки пылают жаром, р е ш а т перевел дух. За подобный косяк на любом учении отделение тут же получило бы самый Неуважительный неут! Из десяток снарядов вне очереди на каждого. Хорошо, что аборигены не успели поставить оценку. Верная Эма вновь приподнялась над в а л у н о м Сейчас аборигены попляшут. С неба падает рев двигателей над аврагом. Вот-вот зависнет ястреб. Но проклятый предчувствие вновь кольнуло в затылок. Что-то не так. Ну что? Ришат повернул голову. Справа в метрах четырех под колотым камнем залег один из солдат. На внутренней стороне забрала тут же выпала зеленая полупрозрачная надпись "Жур". Новичок н е д о у ч к а думает, будто надежно укрылся за колотым камешком. На самом деле под надежной защитой только его голова, тогда как задница с гордым видом торчит наружу. Жур рявкнул р е ш а т убирайся оттуда. Поздно по оврагу прокатился грохот выстрела, словно в замедленной съемке. Первый же крупнокалиберной пуля разрезала блок жизнеобеспечения рядового Жуана на две половинки. Вторая с мясом выдрала левое бедро, третья перебила позвоночник. Жур дернулся всем телом вперед. Будто решил грудью укрыть и защитить колотый камень, но тут последняя пуля пробил а его голову на вылет. р е ш а т коротко выдохнул. На внутренней стороне забрала появилась черная надпись "Убит". В груди с густком черного огня запульсировал гнев. р е ш а т злобно засопел. Недоучка хренов понабрали в армию мамочкиных с к о р ь е р и с т о в И чему его только учили целых четыре года: носки стирать и полы драить. Рядового Жуана по кличке Жур сгубила элементарная ошибка, как говорят в подобных случаях. Последний н е у д в его жалкой карьере поставила пуля аборигена. С той стороны оврага раздался громкий хлопок. Это же граната! и с т о ш н ы й крик сам вылетел из горла. Действуя вперед мысля, решат впечатался головой в красный снег, в ж а л с я всем телом в проклятую свалку человеческих душ. Взрывная волна может запросто оторвать от земли и швырнуть на этот же валун. За спиной ухнул взрыв, осколки с визгом отскочили от валуна. Еще один противно чиркнул по блоку жизнеобеспечения. Муравей, прикрывай! Скомандовал р е ш а т "Вперед!" На п о л у с о г н у т ы х в ы л е с р е з п муравей приподнял стальную голову. Пятнадцатимиллиметровые пули из обоих стволов обильно полились на ту сторону оврага. Еще кто-то из подчиненных открыл огонь. К треску Эмы добавился хлопок подствольного гранатомета. р е ш а т развернулся и пополз назад. Затылок т ы ч е т тычит, т ы ч е т Дурное предчувствие. Как оно началось, так оно и закончится. А чёрт, накаркал! Такое бывает только в кино, в дурной комедии. Ришат приподнялся на локтях. Рядовые лютый и гурман п л ю х н у л и с ь рядом. Не самая мощная граната из подствольного гранатомёта упала точно между ними. Ришат перевёл взгляд с одного солдата на другого. В обоих случаях на внутренней стороне забрала, запульсировала красная надпись: "Ранен", "Проклятие", "Отделение". Скомандовал р е ш а т "Отступаем, отступаем, муравей, прикрывай". И р е ш а т стиснул зубы, с губ едва не сорвалось грязное ругательство: "Кто-нибудь помогите лютому и гурману". Один муравей в дребезге. Один рядовой убит, еще два олуха ранено, о продолжении боевого задания не может быть и речи. Федерации дорог, очень дорог, охренеть как дорог каждый солдат. На этот раз аборигенам удалось уйти, хотя Ришат перевалился на левый бок, может и нет, нужно рискнуть. Ришат ткнул в кнопку связи со штабом на левом рукаве. Срочно требуется эвакуация. У меня двое раненых. Разрешите продолжить преследование. Прием. Ришат замер на месте. В его распоряжении еще двое солдат и один муравей. Ввязываться в бой нельзя по-прежнему, а вот преследовать аборигенов запросто. Голос штабного офицера словно разбил хрустальную вазу нетерпеливого ожидания. Отставить преследование, повторяю, отставить. Зубы едва не треснули от досады. Решат едва не откусил кончик языка. Боль отрезвила. С губ так и не сорвалось ни одно грязное ругательство. Отходите, п о в р а Голос капитана Иншана сух и холоден, как песок проклятой свалки. Эхо т вас заберет, эхо 2 прикроет. Выполняйте. Конец связи. е с т ь выполнять. Отозвался Ришат, хотя грёбаный гребень уже отключился. Что и следовало ожидать, р е ш а т перевернулся на живот. Федерации дорог каждый солдат. Дорог даже если этого самого солдата. Нужно гнать п о г а н о й метлой из армии за г л у п о с т ь и некомпетентность. Одна надежда. Решат задрал голову. Штурмовые вертолеты. Сверху упал гул ястреба. Вокруг поднялись огромные клубы пыли и снега. Над оврагом мелькнул с и л у э т штурмового вертолета. Где-то впереди земля в стала д ы б о м Ястреб принялся перепахивать нурсами позицию аборигенов. Через пару минут на краю аврага приземлился Аист. р е ш а т на пару с подчиненными быстро закинул в транспортный отсек убитого Жура и загрузил раненых. Ришат аккуратно поправил голову рядового Илюга. и л ю т ы й либо потерял сознание, либо медблок специально усыпил его. И не зачем свистеть о какой-то там черной легенде. Это война. Кому-то везет, кому-то нет. А везет обычно тому, кто лучше подготовлен, кто не дрожит трусливым зайцем на каждом шагу, но при этом, где нужно, готов рискнуть собственной задницей. Еще через пять минут Ястреб закончил работу. Гребень приказал вернуться во враг и подобрать остатки подбитого муравья. Вместе с подчиненными решат, кое-как вытащил респа на поверхность. Будь его воля. то с при о г р о м н ы м удовольствием бросил бы уничтоженного робота, но нельзя. Для аборигенов РСПП очень ценный трофей. Пусть не сразу, так через месяц, они обязательно вернулись бы за ним в этот о в р а г Решат самым последним запрыгнул Вайста и до щелчка двинул на место входной люк. Транспортный вертолет задрожал всем корпусом. И мягко оторвался от земли. с е в е р н о е плоскогорье быстро удаляется прочь. Решат выглянул в иллюминатор. Даже без компаса видно, как а й с направляется на север, в Нинград, домой. Над западным горизонтом висит темная туча. п о р ы в ы в е т р а все сильнее и сильнее р а с к а ч и в а ю т вертолет. Наверное. Из-за надвигающейся бури Гребень приказал прекратить преследование. Им там в штабе виднее. Все же винтовые вертолеты супер. р е ш а т невольно улыбнулся. Для войны с партизанами самое то. Быстро прилетели, быстро улетели. Потрясающая мобильность. Ну а нуры с вообще отпад. Дешевые с е р д и т о Неуправляемые снаряды буквально перепахивают свалку. Аборигенов не спасают ни камни, ни овраги. Грудь распирает от гордости. р е ш а т глубоко вдохнул. Несмотря на потери, сегодня было самое настоящее боевое столкновение с аборигенами, которое веселое настроение тут же улетучилось, словно веселый праздник дня рождения раз в году. Впереди опять повседневная рутина и з м а р ш е й и патрулей, даже война. Ришат отвернулся от иллюминатора. Бывает скучный. Отлично, ботинок. Чак хлопнул напарника по плечу. Молодой солдат пальнул из подствольника так ловко, что граната по наклонной траектории вылетела из оврага. Обогнула небольшой поворот и рванула в том самом месте, где должны были залечь космические пехотинцы. Пусть и случайный, но выстрел все равно очень удачный. А теперь с м а т ы в а е мудочки. Чак захлопнул линзу прицела и закинул гвоздь на спину. Пустой разговор. Через пару герметичных шлемов ничего не слышно. Однако ботинок все прекрасно понял. Напарник торопливо затолкал в подствольник новую гранату и тут же закинул надежду на спину. Ситуации хуже некуда. Впереди залег противник, над головой нарастает рев ужасного винтового вертолета, а гордость один хрен распирает грудную клетку. Чак оттолкнулся ногами от камней и пополз дальше по оврагу. Рядом шуршит и вспахивает локтями снег ботинок. Благодаря гвоздю с оптическим прицелом сегодня удалось подстрелить глупого космического пехотинца. Чак улыбнулся. Пусть предстанет перед великим создателем с порванной задницей. Да, муравьи и прочие роботизированные системы поддержки пехоты – цели приоритетные. Только Федерация в кратчайшие сроки может наштамповать сотни и тысячи тупых респов. Другое дело люди. золотые во всех отношениях жители благодатной метрополии, но настал час расплаты. За спиной в оба ствола грохочет муравей, пятнадцатимиллиметровые пули щедро вспахивают мёрзлую землю и морально толкают в спину. Чак ож п а р е н ы м ужом прибавил скорости, а вот и спасительный поворот. Над головой всё громче и громче рев проклятых вертолетов. либо сейчас, либо им крышка. Чак вскочил на ноги и резво рванул вдаль по оврагу. Следом припустил ботинок. Сквозь в о й ветра и треск винтов слышно, как автомат стучит пластиковым прикладом по блоку жизнеобеспечения напарника. Тревожно запикал индикатор радиоизлучения. Вертолет на подходе. Вот-вот засечет. Чак на ходу развернулся. Бежать дальше по оврагу бесполезно. Падать на землю и кутаться в маскировочную накидку еще более бесполезно. Чек склонил голову. Остается. Рядом остановился ботинок. Напарник дрожит от возбуждения и страха, но у молодого солдата хватило ума н е м ч а т ь с я вдаль по оврагу на верную гибель. Чах махнул рукой в сторону склона и первым полез из оврага вон. Пальцы вязнут в снегу, ноги скользят по склону. Однако страх, страх, страх придает сил. На последнем издыхании Чах перевалился через край и покатился по земле колбаской прочь, прочь от оврага. Блок жизнеобеспечения громко стукнулся о камни. Рядом лицом вверх упал напарник. В запредельной ситуации ботинок во всем копирует Чага, и потому до сих пор жив. Первый, чему учат молодых солдат в стратегическом резерве: повторяй за старшим и будешь жить. Вовремя. Чаг перевернулся на бок. Над оврагом величественно и неторопливо скользит винтовой вертолет. Облака красной пыли и мелкого снега под струями воздуха от винтов, кудрявыми фонтанами вылетают из аврага. Из под коротких крыльев штурмового вертолета черными копьями срываются нурсы. Земля дрожит от частых взрывов, толчки отдаются в ладони, уши закладывает от грохота. Только Чак ткнулся лицом в снег. Насколько ужасны нурсы в ограниченном пространстве, аврага. Ровно настолько же они безопасны за его пределами. Главное, Чак невольно улыбнулся, не наложить в штаны от страха. По боргу забарабанили мелкие камешки. Частые взрывы выбросили из аврага массу каменной крошки. Впрочем, вертолет прошел дальше. специальная ткань Борк рассчитана на куда более с у р о в о е о б р а щ е н и е Вертолет перепахал дно оврага и ушел на разворот. Пора. Чак ткнул кулаком напарника в плечо. Пусть о б е з ь я н и ч а е т дальше. Прямо на животе Чак пополз прочь как можно дальше от р о к о в о г о оврага. Космические пехотинцы вот-вот продолжат поиски. Молекулярные компьютеры и суперсовременные каналы связи творят чудеса. Солдаты противника не боятся угодить под дружественный огонь. Нурсы уничтожили все следы, так что небольшая фора во времени есть. Если повезет, Чак перевалился через край малюсенького гребня, ему дастся затеряться в пустыне. Проклятие! Чак чуть приподнялся на локтях. Впереди ну ни одной щели, ни е д и н о й трещины или самого маленького з а ч у х а н н о г о оврага. В этой части Северной Плоскогорья больше всего напоминает большой ровный стол на кухне зеленой горошины маленького уютного ресторанчика на Зерновой улице ф и н д е с е которым когда-то владели родители ш н ы к а Открытое пространство давит на психику, еще и не такие мысли в голову приходят. Бывает. Впрочем, Чак самодовольно улыбнулся. С запада на с е в е р н о й плоскогорье надвигается огромная черная туча. Метель не меньше. Чак вытащил из бокового кармана разгрузки маскировочную накидку. Минут через десять их накроет снегом, и тогда... Ни одна гадина с благодатной метрополии не найдет их. Похоже, Чак пугливо приподнялся на локтях. Противник и сам понял бесперспективность дальнейшего преследования. Винтовой вертолет так и не пошел на второй заход. н а о б о р о т торопливо ушел на север. Дай бог, ш н ы к у удалось увести отряд. О, Чак вытянул шею, а вот и спасительный а в р а г Чуть было мимо не прошли. Впрочем, не важно. Рядом шумно опустился ботинок. Молодой напарник, старательный ученик. Дай бог доживет до конца войны. Ботинок. Чак прижал левое запястье к запястью напарника. Здесь. Пусть кроет нас. За В ответ ботинок энергично тряхнул головой. т е м н о е з а б р а л о шлема скрывает его лицо. но руку на о т с е ч е н и е глаза напарника блестят от радости и благодарности. Чак улыбнулся в ответ. Фортовые, именно так часто за глаза называют их сошником товарищи по отряду. В некотором смысле они живые легенды. Может по этой причине шнык и оставил именно его. Чак нахмурил брови. Нужно будет спросить.